Такое оботман, уныние, упадок сил французское и нравственное падение наступили не сразу. Они появились постепенно, после ее несчастья и после многих отчаянных попыток удержаться на поверхности. Как человек, упавший за борт, цепляется за доску, пока у него остается хоть искра надежды, а потом, убедившись, что борьба напрасна, разжимают руки и идет ко дну пока родон кроули готовился к отъезду в вверенные ему заморские владения бэйки оставалась в лондоне и как полагают не раз предпринимала попытки повидаться со своим зятем сэром питтом кроули с целью заручиться его поддержкой которую она перед тем почти успела добиться однажды когда сэр пит и мистер уэнхэм направлялись в палату общин последний заметил что около дворца законодательной власти маячит миссис родон в шляпке под черной вуалью Встретившись глазами с Уэнхэмом, она быстро скользнула прочь, да и после этого ей так и не удалось добраться до баронета. Вероятно, в дело вмешалась леди Джейн. Я слышал, что она изумила супруга твердостью духа, проявленной ею во время ссоры и своей решимостью не признавать миссис Бекки. Она по собственному почину пригласила Роддена прожить у них всё время до его отъезда на остров Ковентри, зная, что при такой надёжной охране миссис Бекки не посмеет ворваться к ним в дом и внимательно изучала конверты всех писем, адресованных сэру Питу, чтобы в случае чего пресечь переписку между ним и его невесткой. Разумеется, вздумай Ребекка ему написать, она могла бы это сделать, но она не пыталась не повидаться с сэром Питом, не писать ему на дом и после одной или двух попыток согласилась на его просьбу направлять ему всю корреспонденцию касательно своих семейных неурядиц только через посредство адвоката. Дело в том, что Питта сумели восстановить против Ребекки Вскоре после несчастья, постигшего лорда Стайна, Уэнхэм побывал у баронеты и познакомил его с некоторыми подробностями биографии миссис Бекки, которые сильно удивили члена парламента от королевского Кроули. Уэнхэм знала о Бекке все. Кем был ее отец, в каком году ее мать танцевала в опере, каково было ее прошлое и как она себя вела во время своего замужества. Поскольку я уверен, что большая часть этого рассказа была лжива и продиктована личным недоброжелательством, я не буду повторять его здесь. Но после этого Ребекке уже нечего было надеяться обелить себя в глазах почтенного землевладельца и родственника, некогда дарившего ее своей благосклонностью. Доходы губернатора острова Ковентри невелики. Часть их его превосходительство откладывал для оплаты кое-каких неотложных долгов и обязательств. Само его высокое положение требовало значительных расходов. И в конце концов оказалось, что Родден не может выделить жене более 300 фунтов в год, каковую сумму он и предложил платить ей при условии, что она никогда не будет его беспокоить. В противном случае воспоследует скандал, развод, доктор с впрочем, и мистер Уэнхэм, и лорд Стайн... И Родден прежде всего заботились о том, чтобы удалить Бекки из Англии и замять это крайне неприятное дело.